Глава вторая. Сподвижники Николая I. Изумительная деятельность, крайняя строгость и выдающаяся память, которыми отличался император Николай Палыч, проявились в нем уже в ранней молодости, одновременно со вступлением в должность генерал-инспектора по инженерной части и началом сопряженной с ней службы. Некто Кулибанов, служивший в то время в гвардейском саперном батальоне, передавал мне, что великий князь Николай Павлович, часто навещая этот батальон, знал поименно не только офицеров, но и всех нижних чинов. А что касалось его неутомимости в занятиях, то она просто всех поражала. Летом во время лагерного сбора он уже рано утром являлся на линейные и оружейные учения своих саперов. Уезжал 12 часов в Петергоф, предоставляя жаркое время дня на отдых офицерам и солдатам, а затем в 4 часа скакал вновь 12 верст до лагеря и оставался там до вечерней зари лично руководя работами по сооружению полевых укреплений, по прокладыванию траншей, заложению мин и фугасов и прочими саперными занятиями военного времени. Образцово подготовленный и до совершенства знавший свое дело, он требовал того же, от порученных его руководству частей войск и до крайности строго взыскивал не только за промахи в работах, но и за фронтовым учением и проделыванием оружейных приемов. Наказанных, по его приказанию солдат, часто уносили на носилках в лазарет, но в оправдании такой жестокости следует заметить, что в этом случае великий князь придерживался только воинского устава того времени требовавшего беспощадного вколачивания ума и памяти в недостаточно сообразительного солдата, а за исполнением строгих правил устава наблюдал преснопамятный, по своей бесчеловечности всесильный Аракчеев, которого побаивались даже великие князья. Чтобы не подвергаться замечаниям зазнавшегося временщика, Требования его исполнялись буквально, а в числе этих требований одно из главных заключалось в наказании солдат за всякую провинность палками, розгами и шпицерутанами до потери сознания. При таких условиях началась служба Николая Палыча, и, конечно, не могли эти условия не оставить следов на нем. Учения, смотры, парады и разводы он любил неизменно до самой смерти. Производил их даже зимой. В гвардейском корпусе, состоявшем из 24 пехотных и кавалерийских полков и шести отдельных батальонов и кавалерийских дивизионов, он знал по фамилии почти всех офицеров, фельдфебелей, большинство пажей, пажеского корпуса и многих воспитанников школы гвардейских прапорщиков и кавалерийских юнкеров и кадетских корпусов. А между тем ознакомление с этими многими сотнями лиц и учащейся молодежи производилось нес систематично. Государственные дела отнимали у Николая Павловича много времени, но раз узнав фамилию офицера на учение, карауле, на гауптвахте или на придворном балу, а воспитанника при посылке в ординарцы он уже не забывал ее. Впервые мне довелось увидеть Николая Палча вблизи в августе месяце 1840 года. В день въезда в Петербург невесты наследника, цесаревича Александра Николаевича, впоследствии супруги его, Мария Александровна. Занимая место в первой шеренге двухвзводного отряда Института корпуса путей сообщения, стоявшего на Дворцовой площади, я мог хорошо всех видеть, и в числе этих всех особенно выдававшегося своим ростом и фигурой императора, ехавшего верхом с наследником и большой свитой вслед за коляской с помолвленной принцессой. Во второй раз я стоял уже лицом к лицу перед ним, будучи послан в ординарце на второй день Пасхи в следующем году. Близко был я тогда от него всего на расстоянии шага, но уже не думал его рассматривать. У меня, как говорится, душа упала в пятки, и немудрено. Я стоял перед требовательным по фронту Николаем Палчем. Только когда я отрапортовал ему к вашему императорскому величеству от института корпуса путей сообщения на посылке прислан, и государь с довольным видом, взяв за плечи, похристосовался со мной, душа моя из пяток перекочевала в седьмое небо. Ах, какая была эта счастливая минута в жизни, и как хотелось мне еще раз пережить ее, попав снова в ординарцы. Но это оказалось невозможным. За последний год моего пребывания в институте я настолько вырос, что годился во фронт гренадерских рот А кадет такого роста Николай Палыч не любил. Великанов было в гвардии довольно, в кадетах же он видел только ребят. И таких на показ ему и посылали. Но если я не мог более попасть к нему в ординарцы, зато любовался им ежемесячно на разводах. Караульные разводы наши чередовались, их было в институте 4, а разводы с церемонией государь делал только по воскресеньям. И на ежегодном весеннем, называвшемся майским, но часто бывавшем в апреле параде. Каких только гвардейских мундиров я не видел за это время на Николай Палчи, и все они шли ему. Что же касается до посадки его на коне, то такого молодца-кавалериста, несмотря на его мощную прямую богатырскую фигуру, редко можно было встретить. Государственные дела не допускали Николая Павловича заниматься не только исключительно, но даже лишний час войсками и военными делами. Тем не менее, всякому бросалось в глаза, что он был военным по призванию. И совершенно доволен, когда, горцуя на коне, объезжал свои войска или, стоя на месте, пропускал их мимо себя церемониальным маршем. Окончив курс, я перед отправлением на службу в провинцию не мог отказать себе в удовольствии еще раз взглянуть на государя и, кстати, на его семейство, блестящую свиту и еще более блестящий двор. 25 июня 1844 года в день рождения государя был назначен выход в Большом Петерговском дворце. Царствование Николая Павловича всякий, имевший на плечах пару эполет, без разбора, к какой части войск или специальному роду службы он не принадлежал, мог являться на выходы во дворец без приглашения или разрешения. Этим правом я воспользовался, чтобы взглянуть на невиданную дотоле да церемонию и, может быть, в последний раз в жизни на обожаемого монарха. И его семейства. Судьбе угодно было, чтобы последнего не случилось. Семейные дела принудили меня выйти в отставку, и только через три года я сделался снова жителем Петербурга. Тут уже мне приходилось видеть государя почти ежедневно. Его можно было встретить в разные часы дня на улице, вечером в театре и даже ночью в маскараде. Николай Павлович любил вечерние развлечения, что являлось, конечно, необходимостью после усиленных занятий с очень раннего утра вплоть до обеда. Он усердно посещал итальянскую оперу, в его царствование всегда первоклассную по составу труппы. Бывал часто в балете и во французском театре, реже в русском и никогда в немецком вероятно, по недостатку выдающихся артистов в труппе. Редко пропускал он и маскарады в Большом театре и дворянском собрании. В мундире с черным кружевным домино через плечо обязательная маскарадная форма, вскоре отмененная обыкновенно с маской под руку, ходил он по залам, не требуя никаких почестей, не отвечая даже на поклоны и снимание перед ним шляп лицами, не знавшими общепринятых маскарадных правил. Каким странным казалось это правило в России многим, привыкшим встречать Николая Палыча не только с почестями, подобающими государю, но и со страхом, внушавшимся одним его пристальным взглядом. Не так, однако, смотрел он на свои прерогативы в театре и маскараде. В первом он позволял публике самостоятельно высказывать свое одобрение или неодобрение пьес и артистам. А в маскараде, где все должны быть равны, он таким и сам хотел быть. В маскараде он оставался обыкновенно до двух часов. Если же задерживался на четверть или, в крайнем случае, на полчаса, то в этом, без сомнения, была виновата маска, заставлявшая его забыть поздний час. Известно, что Николай Павлович был образцовый семьянин. Проведя все утро и предобеденное время в занятиях, он за обедом в семейном кругу начинал свой отдых. Почти ежедневно, около семи часов, в начале сороковых годов он проходил пешком в Мариинский дворец, чтобы навестить свою старшую дочь, герцогиню Лейхтенбергскую. А младшие, тогда еще незамужние дочери Ольга и Александра Николаевны приезжали с императрицей Александрой Федоровной в театр, где поджидал их отец. Нечего и говорить, что, имея двух дочерей невест, он заботился об их развлечении, вывозя на балы и вечера с музыкой и танцами, ввиду чего покидал часто театр после первых двух актов. Посещались балы послов и знати, концертные и танцевальные вечера Михаила Павловича и его супруги Елены Палны, у которых были свои три дочери-невесты Мария, Елизавета Екатерина Михайловна. Но чаще всего балы и вечера в Аничковом дворце, где жил с молодой супругой наследник цесаревич. Понятно, что и в Зимнем дворце давались часто балы, и изредка любимые Николаем Павловичем маскарады, не было недостатка и в спектаклях в театре Эрмитаж с участием всех трупп, кроме опять-таки немецкой. Но самыми интересными были почти ежедневные семейные вечера на половине императрицы, на которые, кроме родных, имели доступ приближенные государю и императрицы лица. Таких лиц при дворе и в городе было немало, и благодаря им в Петербурге знали все, что на этих вечерах происходило. На первом плане стояла музыка, исполнителями которой были солисты императорского двора, а иногда и знаменитые виртуозы-иностранцы и певцы итальянской оперы. Часто в таких домашних концертах принимал участие сам государь, отлично игравший на флейте. Когда не было музыки, занимались чтением новейших русских и иностранных литературных произведений, а желающие играли в карты. И в этом занятии Николай Павлович не отставал от других. Только он любил играть вдвоем в бакара. По этому поводу рассказывали, какой урок он дал одному из придворных, обратившихся к нему, с не совсем уместной шуткой. Что сказал бы Александр Христофорович Бенкендорф, увидя вас играющим в такую игру? «Ничего бы не сказал. Несомненно. Но игра все-таки запрещенная. Почему? Потому что она бескозырная. «Вы забываете, что я сам козырь», — отвечал Николай Палыч, хотя и с улыбкой, но ясно намекая, что он стоит выше закона. За слабостью здоровья императрицы такие вечера не заходили за полночь, и государь очень часто занимался еще час-другой перед сном, особенно смешными делами, которые не успела обдумать и решить в урочное время утренних занятий. Вставал он очень рано. В зимние дни в 7 часов утра проходившие по набережной Невы мимо Зимнего дворца могли видеть государя, сидящего у себя в кабинете за письменным столом, при свете четырех свечей, прикрытых абажуром, читающего, подписывающего или перебирающего целые вороха лежавших перед ним бумаг. Но это только начало его дневной работы, работы, недоконченной или отложенной для соображения в предшествующие дни. Настоящая же работа закипала в 9 часов с прибытием министров. У каждого из них были известные дни в неделе, когда они являлись со своими туго набитыми портфелями. Но иной день приходилось государю принимать несколько министров и выслушивать доклады по совершенно различным отраслям управления. Сколько сосредоточенности, памяти и навыка нужно было иметь Николаю Павловичу, чтобы не сбиться в приказаниях и распоряжениях, отдаваемых то одному, то другому из его 13 министров, имевших мало общих дел между собой. В первом часу дня, невзирая ни на какую погоду, государь отправлялся, если не было назначено военного учения, смотра или парада, в визитацию или, вернее, инспектирование учебных заведений, казарм, присутственных мест и других казенных учреждений. Чаще всего он посещал кадетские корпуса и женские институты, где принимались дети с десятилетнего возраста и реже заведения, даже закрытые, где приемный возраст учащихся напоминал нечто университетское. В таких заведениях он входил обыкновенно во все подробности управления и почти никогда не покидал их без замечания, что одно следует изменить, а другое вовсе уничтожить. При своей необычайной памяти он никогда не забывал того, что приказывал, И горе тому начальству заведения, если при вторичном посещении последнего, он находил свои замечания, хотя и не вполне исполненными. И ни в одни учебные заведения и казенные учреждения проникал бдительный глаз Николая Павловича. В Петербурге ни один частный дом в центре, В России ни одно общественное здание не возводились и не перестраивались без его ведома. Все проекты на таких родов перестройки он рассматривал и утверждал сам. Когда успевал он этим заниматься, было для всех загадкой. Но что он вникал в характер каждой постройки, было видно из замечаний и надписей, делавшихся им на проектах. Иногда те и другие имели шуточный характер в отношении приближенного лица, строившего или переделывавшего свой дом. Иногда же в дурном расположении духа делалась придирка какой-нибудь детали, и проект не утверждался. Так, на одном из таких проектов составитель его нарисовал Двух с половиной оршинную масштабную фигуру человека, должную наглядно изображать высоту цоколя в цилиндре, цветном фраке, жилете и панталонах. Государь зачеркнул фигурку с надписью «Это что за республиканец?» и только. По поводу этой заметки по корпусу путей сообщения был издан приказ, чтобы масштабные фигуры на проектах изображались только в виде солдат в шинели и фуражки На проектах церквей и других общественных зданий в провинции Николай Павлович, утверждая их, часто надписывал видберг или «Работа Витберга». Известный строитель проектированного храма Московского храма Христа Спасителя на Воробьевых горках был обвинен в разных злоупотреблениях, лишен всего имущества и сослан в Вятскую губернию. Выдающийся талант его, как зодчего, каких немного было в то время в России, привлекал к нему немало заказчиков на разного рода проекты, тем более что, нуждаясь в средствах, он недорого брал за работу». Николай Павлович по одному взгляду на фасад, сделанный рукой выдающегося художника, узнавал эту руку, утверждал проект, но Витберга не помиловал. Военных и все военное государь отличал и любил по преимуществу. Войска в строю, мундиры воротник, застегнутые на все крючки и пуговицы, военная выправка и руки по швам. Тешили его глаз. Военных людей на службе и в отставке отличали усы. Усы были их привилегии, и никто, кроме них, не смел их отращивать, не считая купцов и простолюдинов, не бривших бород. Право на усы лишены были даже медицинский персонал военного ведомства и капельмейстеры военных оркестров дирижировавшие музыкантами с усами. Сбривать усы были должны не только переименовавшиеся из военных в гражданские чины, но и поступавшие на гражданскую службу с сохранением военных чинов. На всё была форма, распространявшаяся даже на женщин. Неправильно присвоенная выездная форма лакея, или дамская шляпка на голове купчихи или мещанки, вызывали вмешательство полиции. Впрочем, эта странная регламентация времен Павла и Екатерины в последние годы жизни Николая Павловича соблюдалась не строго Она не была отменена, но на несоблюдение ее смотрели сквозь пальцы, только незаконное ношение усов преследовалось еще по-прежнему. Николай Павлович любил окружать себя военными и всегда и во всем отдавал им предпочтение. Ни у одного из русских императоров не было столько флигель-адъютантов, свитый генерал-майоров и генерал-адъютантов, сколько у него, и ни у кого не было так много министров в военном мундире. Несомненно, что троих своих министров, носивших гражданские чины, он с удовольствием заменил бы военными, если бы нашел между семи последними специалистов, способных принять их портфели.